Стало быть, главных свидетелей обвинения нет. Стало быть, зубу остается второй путь. Сорвать сходняк, догадался таксист. Ну, если не сорвать, то уж нагадить изрядно, чтобы гости поняли, раз фрол не смог обеспечить достойный прием и нормальное спокойное толковище, то это хрен с бугра, а не черные губернаторы. Гнать такого надо в три шеи, опять в точку. Ну, что? Продолжим угадай мелодию. Помолчав, спросил Фрол, предыдущий: "Каким образом зуб может нагадить?" "Перессорить этих гостей-авторитетов", подала голос Маша, "или даже убить кого-нибудь из них". "Логично, но практически невыполнимо". Щерский откинулся на спинку стула, сцепил пальцы на затылке. Охрана у них, мышь не прыскочит, не хуже президентской. Подкупить охрану, не сдавала Саша. Исключено. Говори уже не хуже президентской. Ну, тогда снайпер на крыше, бомба в чемодане. Где будет проходить толковище? спросил Гриневский. Вы Фрол прикрыл глаза. Сами должны понимать, это что называется информация с грифом секретно. Однако туда на сход не один лишний человек не проберётся. Это я гарантирую. Там нет крыш, нет окон, нет дверей. Там негде спрятаться снайперу и некоudo заложить бомб. Где ж такое место ты искал, а что поднял брови Гринёвский, чтоб без окон и без дверей? Нет, он думаючи и вставил Черский, но так все с него отвредил на это внимание. А Зуб знает, где это место. При желании узнать, разумеется, может, равно к адресса, где поселились гости, но туда, на сход, говорю, не проникнет. Я понял, медленно проговорил Алексей, вспомнив вдруг новости по телевизору. Ещё там на Заимке у Гоголева и слова замбарона цыганского табора, польба на улицах, бандитские разборки от Морозовки со стволами. Тиракты, поджоги, погромы, всё что угодно, но лишь бы всем стало ясно: Шантарск гадюшник и отстойная яма, а Фрол, принимающая страна, не может справиться с беспредельщиной и обеспечить порядок даже такой судьбоносный для всего прогрессивного воровского мира день. И тогда Кранты Фролу правильно выдохнул Черский. И ничего смешного в этом нет, молодой человек, сказал Гордеев. Вот господин Черский, бывший мент, никоим образом к прогрессивному европейскому миру отношения не имеющий, однако он на моей стороне, потому что тоже понимает. При таком раскладе Зубковская, мягко выражаясь, не любовь ко мне в первую очередь ударит по самому Шантарскому. По простым людям, по обывателям. С гостями-то ничего не случится, разъедутся и все. Предварительно сместив вас, понимающий кивнул Алексей. Фрол цепко посмотрел прямо ему в глаза и проговорил. Да, сместив меня. Да, я хочу остаться на своем месте. Но вы напрасно думаете, будто меня волнует только моя собственная шкура и кресло губернатора». Повторю вслед за Данилом. Это мой город, и я за него отвечаю. Плевать по какой-то такой причине, и кто именно будет мутить воду и творить беспредел на улицах, я этого не допущу. Это наш город, мягко поправил Черский. Уж простите за патетику. Здорово, зло сказал Карташ. Просто зашибись. Ну а мы-то каким боком во всей этой ебаиде замешаны, а? А вот теперь мы подходим к самому главному. Черский встал, прошелся по помещению. — К тому, что вам, собственно, предстоит. Или иными словами, чем вы и станете зарабатывать себе жизнь. Сход начинается двадцать четвертого, поэтому мы должны успеть. — Погоди-ка, Данил. Негромко перебил фрол и перевел тяжелый взгляд на Гриневского. — Не знаю... Как ты? Теогнат, как ты реагируешь? Но ну, я считаю, что ты должен знать. Короче, вот. Он достал из внутреннего кармана пачку фотографий, протянул таксисту. Таксист взял, посмотрел, вгляделся, и фотографии выпали из его пальцев. Картаж быстро наклонился, поднял одну и шёпотом вымотелялся. Как сквозь свиту до него донёсся голос Фрола. Когда мы нашли ее, было уже поздно. К сожалению, мы опоздали. Прости. — Думаешь, выгорит? — с сомнением спросил Алексей. На душе было настолько противно, что аж тошнило. — Должно, — сказал Черский, — обязано. Зуб, конечно, не дурак. но на такой шанс клюнет непременно. Тем более именно вы там нарисуетесь. Даже я бы поверил и попытал счастье. — Спасибо на добром слове, — хмыкнул Карташ. — Всю жизнь мечтал о рыбалке на живца, а особливо, если сам в роли живца. Не скули! Какой живец! Вы просто последний штрих, последний мазок на полотне, так сказать. — О фотографии вы... Спитсом приберегли на финал, чтобы Гленюш точно бросился в бой. А мы, ясный хрен, одного его б не отпустили. Хитрый, черть. Он покосился на недвижно сидящего рядом Гриневского и буркнул: "В гробу я видел такие полотно. Они же не холостыми будут стрелять. А ты ворочайся". Черский притормозил на пустынной улице имени революционного бойца Логачёва, заглушил мотор. — сказал, получив сотенную от Алексея и придирчиво изучая ее на просвет. — Все, дальше сами, Станиславские. — У вас ус отклеился, — огрызнул Скортаж. Черский криво усмехнулся и пригладил наклеенные усы. Со стороны, если слов не слышно, сцена выглядела, как будто хитрозадный усатый частник. содрал с нешибко богатых пассажиров лишний пальтеньник по крайней мере они очень надеялись что именно так всё и выглядит они выбрались из машины и карташ в нарушении всех полученных инструкций наклонился к приоткрытому окну черский сказал он проникновенно я служил в ВВ я знаю ихнего брата и знаю что есть не самые мелкие воры, которые мать или дочь родную предушат ради собственной выгоды, а есть воры, которые скорее яйца себе отрежут, чем нарушат воровской закон или данную клятву. Я не знаю, в какой категории относится Фрол, и искренне хочу надеяться, что ко второй, но теперь поклянись и ты. Черский секунду помолчал, потом спросил: "А мне ты поверишь? Сам не знаю, Даниил хмыкнул. Ну что ж, по крайней мере, честно. Так вот, я клянусь тебе всем, что у меня есть дорогого в этой жизни. Это сделали люди из уба, и Фрол действительно опоздал. Теперь доволен. И потрёпанная Audi укатила в поисках новых клиентов. Они остались одни. Перед глазами Карташа всё ещё стояло изображение с проклятых фотографий. Тело молодой женщины, впечатлённое подразным ракурсом и с разных точек, и на всех фото, женщина была несомненно без надёжно мертва. По средил лба те имела небольшая дырочка, от неё через весок тянулась струйка запекшейся крови. Он поматал головой, отгоняя видение, снова посмотрел на Гнеевского. Таксист, перехватив его взгляд, нехорошо улыбнулся и спросил: "Как думаешь, они уже следят?" Карташ пожал плечами. «А хрен ее знает! Должны! Хорошо бы!» Алексей вспомнил финальную сцену в разговоре с Фролом, когда всплыли эти гребаные фотографии. Вспомнил деревянное истинно белое лицо Гриневского, его тихие слова насчет Зубкова и Фрола, и снова, как и тогда, неприятно засосало под ложечки. «Гри... Петр, блин, ну я прошу тебя!» сказал он: "Умоляю, приказываю в конце концов, не лезь, нарожон. Ага. У нас ещё будет время отомстить. А-а. Ох, и не нравится мне всё это". Прошептала Маша, зябк поёжившись. "Откуда мы знаем, что эти двое, Фролы и Черский, нам правду говорили? А у нас выбор был?" Ризон напереспросил Карташ. "Можно было не поверить и отказаться играть в ихние игрушки". И сейчас уже спокойненько плыть вниз по Шантаре с перерезанными гладками